Из первого она посыпались черные точки, один за другим раскрывались парашюты. По мере спуска они маневрируя сдвигались покучнее, будто гигантская прозрачная воронка собирала отдельные фигурки в тяжелый кулак, готовый обрушиться на цель. Десантируются первые и второй взводы второй роты, комментировал происходящее Шаров. Цель первый и второй секторы. В первом смоделированный командный пункт и шахта МБР Титан. Налет на них осуществляет первый взвод. Три боевые группы по 10 человек в каждой. Задача. Насыщенный фактами и цифрами комментарий проходил по цепочке и наконец поступал от маршала Вахрушева к Грибачёву, который удовлетворенно кивал. Он был изрядно удивлен. Оказывается, старик прекрасно владеет материалом. Обратите внимание на кучность пуска. Это позволяет при приземлении избежать распыления сил и создать высокую плотность огня. А почему один спускается в стороне от других? неожиданно спросил секретарь ЦК. Вахрушев закашлялся. Это лучший парашютист бригады старшина Прялкин», – наконец сказал маршал. У него самостоятельная и очень важная задача. Грибачёв с интересом приник к биноклю. Одинокий парашютист, как по ниточке, съехал с неба на крохотную площадку сторожевой вышки. Задача выполнена, удовлетворенно сказал министр. «Часовой уничтожен. Поразительно, секретарь искренне развел руками. А почему ж на другие вышки никто не сел? Больше никто не может. Действительно ювелирная работа, широко улыбнулся Грибачев. Вызовите его ко мне. Доставьте сюда старшину Прялкина!» чуть повернул голову, приказал министр. Команда прошла по цепочке, но раскатов продублировал ее не очень уверенно, а Чучканов откровенно растеряна. Майор Шаров покачал головой. Невозможно, вы же знаете, ему надо выкупаться. Чучканов обернулся и на этот раз наклонился закоху закуху Заполита. Пошлите людей за Приахиным, пусть разведчики сольют воду из фляг. И его надо привести в порядок. Есть, замполит мгновенно исчез. Второй самолёт медленно приближался к полигону. Обычно мне всегда показывают успехи и достижения, сказал Грибачёв. А вот недостатки у вас есть? Как вы с ними боретесь? Или замазываете, укрываете от командования, а? Товарищ комбриг?» Маршал и генералы повернулись к Роскатову. Но тот был готов к подобному обороту и не смутился. Есть недостатки, товарищ секретарь ЦК, с некоторой печалью в голосе сообщил он. Но и руководство бригады и партийная организация выжигает их колённым железом. Один перерожденец этот, как волк, который в лес смотрит, на добро ответил черной неблагодарностью избил сержанта, похитил поймав внимательный взгляд никиского комбриг запнулся как бы не перегнуть палку один прокол вроде прошел незаметно хотел назвать фамилию этого немца да запутался какая настоящая и чуть не сболтнул про патроны похитил имущество за это он арестован и предстанет перед военным трибуналом что ж если меры убеждения исчерпаны тогда без строгости не обойтись грибачёв вздохнул Ведь меры принуждения никто не отменял. Вы правильно действуете. Важно не скрывать недостатки, а бороться с ними. Так точно, товарищ секретарь ЦК. Второй он начал сброс десанта, и внимание гостей переключилось на него. Десантируется первый второй взводы первой роты. С облегчением вернулся Шаров к привычному комментированию, но через несколько секунд его гладкая речь сбилась, он замолчал и припал к биноклю. Также внезапно запнулся и Что это? Грибачёв изо всех сил прижал окуляры глазницам, они ж сейчас разобьются. На трибуне наступила мертвая тишина. Десятки биноклей фокусировали разыгрывающуюся в воздухе драму. У одного десантника не полностью раскрылся парашют, и он упал на купол летящего ниже. Теперь оба должны камнем понестись к земле. Не может быть, не может быть, не может быть, как заклинание повторял Роскатов. Лицо чуйчкана налилось кровью, сердце отчаянно колотилось. Он ничего не говорил вслух, но мысли неслись со скоростью курьерского поезда. Потери на учениях действительно предусмотрены, но если бы дождь пришпилил к земле одного наглеца, ничего страшного не произошло бы, потому что самой смерти никто не увидел только акт о несчастном случае другое дело если два парашютиста разобьются на глазах грибачёва и вахрушина тут обязательно полетят головы и можно не сомневаться что свою голову комбриг постарается уберечь и совершенно очевидно кого он сунет в гилетти норк выводов давай правый пучок на себя, корпус улево, давай Сидил с квоистиснутые зубы сросшиеся с биноклем Шаров, будто пытался на расстоянии передать мысли терпящим бедствие разведчикам. Давай, наклоняй купол, хоть сам спасешься! Один, не два. Так. Так, молодец, молодец, парень. Верхняя фигурка скользнула с примятого купола и полетела вниз. Парашют расправился и обрел первоначальную форму. Значит, хоть один уцелеет. Но падающий человечек тоже задержался и непостижимым образом завис между небом и землей. Неужели? Да, точно. Выправивший свой купол десантник удерживал товарища, запогашив тряпку парашют. Молодец, молодец, молодец. Нистовал шаров, нарушая траурно-чинное молчание наблюдательного пункта. То ли зрение у него от напряжения предельно обострилось, то ли помогла мощная оптика, то ли подсказала интуиция, но он узнал солдата, держащего потерпевшего бедствия товарища. Это Волков, Волков Молочага. Переполнявшие чувство майора требовали выхода, и он изо всей силы колотил кулаком по перилам. Сначала один парашютист, потом другой коснулись земли, взметнув облако песка. Трибун громко вздохнула. Задние ряды оживленно зашуршукались, первый соблюдал полную тишину. Маршалы и генералы опустили бинокли и смотрели на Грибачева, ожидая его оценок. Но тот не отрывался от окуляров. "Они живы или разбились?" спросил секретарь ЦК, никому конкретно не обращаясь. "В любом случае их нужно немедленно отправить в госпиталь". Но тут пыль рассеялась, и он увидел, что чудом спашившиеся бойцы с автоматами наперевес бегут в атаку. Поразительно. Вместо госпиталя они продолжают воевать. Нет, вы можете себе это представить? Возбуждённый Грибачёв повернулся к Вахрошеву и стоящим за ним генералом, как бы призывая разделить его искреннее изумление и неподдельный восторг. Это наши лучшие бойцы. Гордо сказал Раскатов. Кивки остальных генералов и финальный кивок маршала подтвердили, что это действительно так. Как вы сказали фамилия солдата? переспросил секретарь ЦК. Волков. Так точно, Сергей Михайлович, отрепортировал Раскатов, будто хорошо знал бойца. Впрочем, фамилия и правда была ему почему-то знакомой. Это настоящий герой. восхищенно произнес секретарь ЦК спас и себя, и товарища. Да ещё тут же пошёл в бой. Надо его наградить, и на этом положительном примере воспитывать личный состав. Конечно, Сергей Михайлович, кивнул министр. Мы выпустим плакаты об этом подвиге, и разошлём во все десантные части. Маршал чуть повернул голову, и тут же к нему подскочил адъютант с блокнотом на изготовку орла красную звезду, второму медаль» плакаты и все, что положено по передовому опыту. И ещё, старше не грамоту от меня. Да, это именно подвиг, настоящий подвиг, горячился Грибачёв, как будто бы все остальные с ним не соглашались. И надо внимательно относиться к героям, ценить их по заслугам, немедленно пригласить Волкова с товарищем ко мне. Есть, товарищ секретаря ЦК. Молодца, выкрикнул Раскатов. И надо разобраться, почему такой инцидент стал возможным, Грибачёв нахмурился. Такой подвиг есть оборотная сторона чьей-то небрежности и разгильдяйства. В чём дело, комбриг? Кто отвечает за безопасность прыжков? Полковник Чучканов товарищу секретаря ЦК. Я лично проведу тщательную служебную проверку, и виновные будут строго наказаны. Действуйте. Такие промахи прощать нельзя. Герои должны поощряться, разгильдяи наказываться. Грибачев снова поднял бинокль и принялся рассматривать полигон, на котором обешумлённым расстоянием взрывы, удребезги разносили макеты ракет и пусковых установок. Чучка с таким видом, будто только что наложил штаны. Не обращая на него внимания, Раскатов обратился к Семёнову: "Немедленно отправляйтесь на полигон, осмотрите парашюты, зафиксируйте все по форме". И доставьте сюда Волкова и этого второго. Есть товарищ генерал. Только особиста и понизил голос. Нехорошо получилось. Товарищ полковник Чучканов приказал Волкова арестовать. Вот ведь какое дело. Лейтенант половинка уже там. Камбрик смерил Чучканова уничтожающим взглядом. Героев арестовываешь, зловещим шёпотом зашипел он. Я же тебе сказал, преступников надо наказывать, а не героев. В академию захотел? Я тебе покажу академию. Сам под суд пойдешь. Полковник молчал. Он не был способен говорить, думать или что-то делать. Он впал в оцепенение. Все происходящее казалось дурным сном. Наступил нервный ступор. Раскатал снова обратился к Семёнову. Про арест уже доложено, так что деваться некуда. Беришь мелово за паникерство и издевательство над солдатами. Есть, товарищ комбрик. Особист приложил руку к козырьку.